Книги из серии «Самыздат» Джулия Принц «Ведьма и предубеждение. Темная владычица». Книга третья. Читает Наталья Урбанская. Я смотрел на нее и не мог оторвать глаз. Прекрасная, как мечта. Длинные черные локоны разметались на белых простынях. Изящная ножка виднеется из-за края покрывала. Пышная грудь тяжело вздымается. Алые губы слегка приоткрыты во сне. Почему она меня так заводит? Сам не знаю. Может, потому что мечтал о ней долгие годы. И вот почти случайно она попала ко мне в объятия. Ну, хорошо, не случайно. Этот план я лелеял не одно столетие. Чего мне только стоило держаться от нее подальше — особенно когда этот молокосос Хас-Асад похитил ее. Но сейчас, сейчас появился повелитель, и это было опасно. Все может пойти не по плану. Соперник мне совершенно не нужен, особенно когда я так близок к своей цели, и она нужна мне. Нужна полностью, со всей своей силой, красотой и полным доверием. Доверием ко мне. Но если она сейчас узнает правду, все будет кончено. Дракона надо устранить. Кровь мага Градургаша медленно капала в сосуд.